Глава 29 девятая. «Ты использовал миму, чтобы до меня добраться?» Рявкнул голос в то время, как я стоял возле трейлера и пролистывал свой сценарий. Я поднял голову и обнаружил, что ко мне мчится шея. По мере ее приближения я все отчетливее видел ее раздувшиеся ноздри и глубокие морщины на лбу. «Ты издеваешься, лендон «Если бы я предложил тебе работу, ты бы точно отказалась, а я хотел исправить всё, что натворил. Я очень переживал, потому что если бы я не пришёл в кофейню, тебя бы не уволили. Всё закрутилось так быстро, и я не хотел, чтобы из-за меня ты осталась без работы». Она вздохнула. «Меня бы в любом случае уволили». «Да, но над тобой бы не издевались в интернете. Всё бы быстро забылось, но из-за меня там оказалась целая куча людей с телефонами наготове «Мне нужно было как-то это исправить, Шей, помочь тебе все вернуть». Ее выражение лица немного смягчилось. «Предложив мне работать на твою бывшую девушку?» Я покачал головой. «Сара никогда не была моей девушкой. Я знаю, что она списали, но это обычный бизнес. У нас никогда не было настоящих отношений». «Тогда почему ты сделал все, чтобы это выглядело правдой?» «Это был непростой вопрос». И я не до конца понимал, как мне ответить, при этом сохранив контроль над своим разумом. Я старался не вспоминать тот дерьмовый период моей жизни. Увидев, что я замолчал, шея нахмурилась. Она поёрзала на месте. Сара немного... страннее, чем я думала. Я с облегчением рассмеялся. Она просила тебя подержать её яйца? Её большие гладкие яйца. Пробурчала она. Она сказала, что каждая из них стоит больше четырёх тысяч долларов. Думаю, нет поводов беспокоиться о своей жизни, когда ты можешь потратить четыре тысячи на камень. Не секрет, что Сара довольно обеспечена. Солнце светило в лицо шеи, и она заслонила его рукой, прищурив глаза. Наверное, сейчас я впервые осознала, что ты настоящий актёр. Я усмехнулся. «То есть побега от папарацци было недостаточно?» «Не пойми меня неправильно просто видеть тебя на съемочной площадке рядом с трейлером, на котором написано твое имя. Я не знаю. Я впервые осознаю, что это реальность». Я кивнул. «Кто бы мог подумать, что такой испорченный ребенок, как я, когда-нибудь окажется здесь?» «Я», — тихо сказала она, чуть изогнув губы. «Я могла подумать». От этих слов энергия между нами усилилась. И всё, что я хотел сделать — шагнуть вперёд, обнять её и больше никогда не отпускать. Но всё же я воздерживался от подобных вещей. Между нами всё ещё сохранялась стена, и я не хотел пытаться разрушить её без позволения шей Ты заслуживаешь всего этого больше, чем я. Но всё же я здесь благодаря тебе». «И, кстати, если бы ты сам предложил мне эту работу, я бы всё равно согласилась. Конечно, не сразу, но в конце концов я бы сдалась». «Приятно слышать». Она недоверчиво покачала головой. «Ты действительно использовал мою бабушку для своих грязных делишек». «Её было, на удивление, легко убедить». «Ничего странного», — заметила Шей. «В её сердце всегда было выделено отдельное место для тебя». «В моей жизни не так уж много таких людей», — пошутил я. «Я знаю как минимум двоих», — ответила она. Это был... это был проблеск света в ее глазах. Она дала понять, что в ее сердце все еще есть особое место для меня. «Почему мне, дураку, хотелось плакать и прыгать от радости?» «Сохраняй спокойствие, Лэндон. Веди себя естественно». «Что ж, я лучше вернусь к Саре. Она собирается научить меня какой-то медитации, но прежде чем я уйду, я должна спросить об одной важной вещи». Я вздохнул. «Давай». Шея слегка улыбнулась. «Сколько у тебя кристаллов?» Я провел большим пальцем по кончику носа. «Дюжина три-четыре, не больше. Ничего сверхъестественного». Она рассмеялась. Боже, она рассмеялась, и мне так хотелось поймать этот звук в бутылку, чтобы выпускать его наружу в тёмные мрачные дни. Я точно знал, что её смех всегда будет вызывать у меня улыбку даже в самые тяжёлые времена. «Я тебе обязана, Лэндон», — сказала она, отступая назад. «За что?» Шея огляделась, широко раскрыв глаза и полностью растворяясь во всём, что нас окружало. Она прижала руки к груди, и когда наши взгляды встретились, у меня перехватило дыхание. За эту мечту. «Всегда, пожалуйста, карие глаза. Всегда, пожалуйста». «Но это не значит, что теперь я тебя не ненавижу, потому что я всё ещё тебя ненавижу», — добавила она с искоркой в глазах. «Конечно, я тоже тебя ненавижу». Она улыбнулась, потому что знала, что это ложь. Я бы никогда не смог ее ненавидеть, даже если бы захотел. Хотела бы я иметь парня, который сходит по мне с ума так сильно, что устраивает меня на голливудскую съемочную площадку. Заметила Уиллоу, когда мы сидели в моем трейлере. Она безостановочно что-то печатала, вероятно, обновляя мои социальные сети, а я жевал принесенный ею сэндвич. Это не так уж и важно. — хмыкнул я, пожимая плечами. — Она это заслужила. — А ты заслуживаешь ее. Уиллоу улыбнулась, отрываясь от телефона. — А я работаю на тебя уже очень давно, Лэндон, и никогда в жизни не видела, чтобы ты смотрел на кого-то так, как ты смотришь на шей Почему бы вам не попробовать начать все сначала? Я рассмеялся. Как будто это было так просто. — Ты ведь знаешь эту историю, Уиллоу. «Мы расстались на плохой ноте. Может быть, это еще не конец», — возразила она. «Возможно, это была только середина. Думаешь, Вселенная свела бы вас вместе просто так?» Меня словно ударило током. «Ты проводишь слишком много времени с Сарой и ее дружками-хиппи. Все эти разговоры про Вселенную и судьбу очень на нее похожи. Все, что я хочу сказать...» Если бы в моей жизни появилось нечто, что приносило бы мне столько же счастья, сколько шеи приносит тебе, я бы ни за что от этого не отказалась. Она подошла и выхватила из моего контейнера с едой кусочек огурца. Людям редко дается второй шанс на любовь, Лэндон. Так что не проворонь свой. В следующее воскресенье я отправился к Марии на ужин полностью готовый к тому, что ее лазанья взорвет мои вкусовые рецепторы. Я так сильно скучал по ее домашней еде, но не так сильно, как по нашим совместным воскресеньям. Долгое время эти воскресные обеды спасали меня от приступов депрессии. Мария не подозревала, что была моим спасительным кругом в самые мрачные дни. «Мне кажется, или здесь пахнет раем?» Сказал я, когда Мария открыла передо мной дверь своей квартиры. Я протянул ей бутылку красного вина. Я уверен, что ты уже выбрала напиток, но было бы грубо появиться с пустыми руками. О, выглядит чудно. Оно отлично подойдет ко всем блюдам. Спасибо. А теперь заходи, заходи, чувствую себя как дома. Я последовал ее словам. Снял туфли и вошел внутрь. Дом Марии казался таким же гостеприимным, как и его хозяйка. «Шей и Камилла скоро приедут», — объяснила она. «Они обе вечно опаздывают». «Ты предупредила их, что я приду на ужин?» «Я подумала, что это станет приятным сюрпризом», — ответила она, возвращаясь на кухню, чтобы закончить с готовкой «Ох, черт! Я не был уверен, что они придут в восторг от моей компании». Не секрет, что Камилла откровенно недолюбливала меня еще в мои подростковые годы, а после всего случившегося между мной и Шей, она наверняка ненавидела меня еще сильнее. И это более чем объяснимо. А Шей? Конечно, последние несколько дней мы провели на съемочной площадке, но я не был уверен, что мы готовы к совместному воскресному ужину. Она понемногу впускала меня в свое сердце — и я не чувствовал себя вправе слишком резко врываться в её жизнь. Я хотел, чтобы она мне открылась, но не хотел показаться слишком отчаявшимся, хотя именно таким я и являлся. Больше всего на свете я желал, чтобы она вернулась в мою жизнь, и было очень важно её не отпугнуть. «На столе в гостиной лежит фотоальбом. Если хочешь, можешь посмотреть детские фотографии шеи, а я пока накрою на стол». «С превеликим удовольствием!» Я поспешил в гостиную и взял альбом. Первая же фотография заставила мои губы расплыться в улыбке. Маленькая шея сидела верхом на пони. Она выглядела до ужаса напуганной происходящим, что делало фотографию только лучше. В следующей шла ужасная школьная фотография, где на голове у шеи красовались два лохматых хвостика. Я не мог удержаться от смеха. Несмотря на чертовски неудачную фотографию, она была просто восхитительной. Шей была очаровательным ребёнком. Раньше я часто думал о том, как она выглядела в детстве и как бы выглядели наши дети, если бы они у нас были. Пока я просматривал фотографии, раздался звонок, и Мария поспешила к двери. Я ещё не успел поднять голову, когда по дому разнёсся пронзительный голос». «О, Боже, только посмотрите на это место! Тут так странно!» Обладательницу этого голоса я узнал с самой первой секунды. Куда больше меня интересовало то, почему этот голос звучал в доме Марии. Я встал с дивана и увидел взъерошенную Сару, стоящую в прихожей с широко раскрытыми глазами. Следом за ней появилась шей и как только я осознал ситуацию, у меня скрутило живот. В этот момент обе девушки посмотрели в мою сторону, и их лица приняли шокированное выражение. «Боже мой, Лэндон, что ты здесь делаешь?» Просияла Сара, подбегая ко мне с распростертыми объятиями. Я быстро обнял ее и тут же отстранился. Мария пригласила меня на ужин несколько дней назад. «Правда?» — спросила Шей, глядя на бабушку. «Забавно, она мне об этом не говорила». «Ты тоже не говорила, что собираешься привести подругу?» парировала Мария, прежде чем поцеловать внучку в щеку. «Но чем больше, тем веселее, верно?» «Надеюсь, все в порядке?» спросила Сара. Я должна была лететь в Нью-Йорк, но мой рейс отменили из-за погоды, поэтому я застряла в отеле на весь вечер. Шей рассказывала о том, как она проводит у вас каждое воскресенье, и восхищенные рассказы о вашей стрипне заставили меня захотеть оказаться за этим столом. Она оглядела меня сверху вниз. «Так что теперь у вас появился нежданный гость!» Раздался сигнал мобильника, и Шей быстро ответила на сообщение. Кажется, мама опаздывает. Белла сгрызла ее любимую пару туфель, поэтому она будет немного позже. И она до сих пор считает, что собака лучше, чем мужчина. Заметила Мария, заставив меня приподнять бровь. Тем не менее, я промолчал, поскольку это явно относилось к категории «не мое чертово дело». «В таком случае мы займем им место за столом», сказала Мария. «А сейчас давайте сядем и начнем ужин, пока еда совсем не остыла». Мы расселись вокруг стола, и, раскладывая по нашим тарелкам еду, Мария улыбнулась Саре. «Итак, Сара, ты тоже актриса?» «Да, я в бизнесе с четырех лет. Я родилась в творческой семье. Все мы, начиная с прапрадеда, работали в киноиндустрии. О, Сара жестом руки остановила Марию как раз перед тем, как та собралась наполнить ее тарелку. «Извините, здесь есть тесто?» Мария приподняла бровь. «Ты спрашиваешь, есть ли тесто в лазанье?» «Да, простите, я должна была упомянуть, что придерживаюсь низкоуглеводной диеты. Я не ем тесто ни в каком виде». Она лучезарно улыбнулась Марии. «У вас есть что-нибудь без теста?» Я с трудом сдержал смех, увидев пустой взгляд, которым Мария одарила Сару. Шее пришлось отвернуться и прикрыть лицо рукой. Мария спокойно и мило ответила, «Я могу убрать из лазаньи тесто для тебя». Какая невероятная трата прекрасного куска лазаньи. Когда мы начали есть, разговор быстро превратился в монолог Сары. Было бы лучше, если бы её здесь не было. Казалось, что что-то мешает мне наладить контакт с Марией Шей. Это ужасно, потому что я с огромным нетерпением ждал возможности встретиться и поговорить. Вместо этого мы слушали, как Сара твердит о кристаллах, о том, как важно заряжать их при лонном свете и о прочей чепухе. Честно говоря, я потерял нить разговора ещё тогда, когда она рассказывала о различиях между видами кварца. «Мне ужасно интересно узнать, каким мой коллега по фильму был в подростковые годы!» Сказала Сара, подтолкнув меня рукой и оторвав от мыслей. Мыслей, посвященных исключительно шеи. Сара заинтересованно посмотрела на шеи. «Каким он был в старшей школе?» Я хмыкнул, положив на тарелку еще один кусок лазаньи. «Тебе не захочется об этом слушать, поверь мне!» «О, но мне очень интересно. Мне нравится узнавать своих коллег. Много лет назад ты был так увлечен своей девушкой, даже после вашего разрыва, что у меня не было возможности по-настоящему тебя узнать. Поэтому я хочу наверстать упущенное. Так что давай, Шей». Она сложила руки вместе и широко улыбнулась. «Делись историями». Шей ловко рассмеялась и поерзала на стуле. «Мне рассказать о том, каким он был, когда я его ненавидела, или после?» Глаза Сары расширились от воодушевления. «Боже мой, вы двое ненавидели друг друга до того, как подружились? Расскажи, расскажи, расскажи!» «Но тут особо нечего рассказывать. Лэндон и я столкнулись лбами по миллиону причин». «Начала Шей. Главным образом, потому что он составил обо мне ошибочное мнение, как и я о нём». «Затем, спустя время, мы стали...» Ее голос затих, и она уставилась на вилку в своей руке. Спустя секунду она подняла голову и посмотрела на Сару. «Хочешь знать, кем он был в детстве?» Сара с жадностью кивнула. «Лэндон был придурком. Противным, здоровенным придурком. Он ужасно относился к людям, а хуже всего ко мне». Он создал себе образ плохого парня и вел себя так, будто ему все равно на всех и вся, за исключением своих четырех лучших друзей. «Ох!» — Сара закатила глаза. «Плохой парень. Мне нравится, продолжай». И хотя я была уверена, что плохой парень никогда не сможет измениться... Шей встретилась со мной взглядом, и на ее губах мелькнула легкая улыбка. Он изменился. Он открылся как добрый, великодушный человек, который окружил себя защитной стеной, и не без причины. Но стоило этой стене рухнуть, как он врывался в твою жизнь с такой любовью и заботой, что ты едва понимала, что с этим делать. В подростковые годы Лэндон был сложным, разбитым, но в то же время целостным. Злым, но невероятно нежным. Одним из лучших людей, которых мне приходилось знать. Лэндон был тем парнем, которого могла влюбиться любая девушка. Я знала одну девушку, которая именно так и поступила. Ходят слухи, что она до сих пор от этого не оправилась. Её слова пронзили меня насквозь. Мне так захотелось прижать её к себе, поцеловать её губы. Между нами было столько эмоций, что каждый присутствующий в этой чёртовой комнате не мог не заметить тех чувств, которые нас когда-то связывали кроме Сары, у которой, казалось, всё пролетело мимо ушей. «Ух ты! Звучит потрясающе! Мне бы очень хотелось узнать тебя в юности!» — сказала она, наклоняясь ко мне и касаясь внутренней поверхности моего бедра. «Очень-очень внутренней!» «Что за хрень?» Мои глаза остановились на её руке, и я с неловкой улыбкой отодвинул её ладонь в сторону. «Я был не так уж хорош!» Я посмотрел на шею и обнаружил, что она заметила действие Сары. Поймав мой взгляд, она быстро отвела глаза в сторону. Не думая об этом. В комнате стало тихо, и атмосфера наполнилась неловкостью. «Итак?» Мария нарушила молчание, откашлялась и встала на ноги. «Кто готов к десерту?» В этот момент открылась входная дверь, и в комнату ворвалась Камилла. «Извините, мы опоздали», — воскликнула она с самой широкой улыбкой, известной человечеству. Я ожидал увидеть ее собаку Беллу, но вместо этого вслед за ней вошел взрослый мужчина с двумя бутылками вина и такой же широкой улыбкой на лице. Все мы с нескрываемым удивлением уставились на незнакомца. «Кто вы?» — спросила Мария, глядя на мужчину. Он дружелюбно улыбнулся и поспешил к ней. Поставив бутылки на стол, он обнял Марию. «Боже мой, вы должно быть мать Камиллы, хотя, судя по возрасту, вам больше подходят роли ее сестры!» Мария казалась немного сбитой с толку происходящим, но от комплимента ее щеки слегка покраснели. «Что ж, спасибо, но все-таки кто вы?» «Да, точно!» Он выпрямился и разгладил складку на костюме. «Я Дэвид». Дэвид, повторила Шей. Да, его зовут Дэвид, произнесла Камила, ослепительно улыбаясь. Он мой жених.